Глава 133. Астрология. Чтобы эволюционировать, судьба человека должна протекать под 12 знаками зодиака. Согласно некоторым восточным традициям, нужно реинкарнировать по меньшей мере по 12 раз под каждым знаком или 144 раза общим числом. Это минимум. Должен произойти оборот всех восходящих знаков зодиака и знакомство со всеми особенностями характера, доступными в течение человеческой жизни. Чтобы заслужить превращение в чистый дух, категорически необходимо испробовать все формы характера, все формы существования. Но для большинства существ недостаточно 144 реинкарнаций. Самому Будде потребовалось 500 перерождений, чтобы познать мир. Подавляющая часть людей находится между тысячным и двухтысячным рождением. Астрология утверждает, что 12 знаков зодиака сравнимы с 12 цифрами на циферблате часов. Большая стрелка показывает на наш знак, а минутная отсчитывает наше восхождение. Сообща, они определяют тот контракт, который надо выполнить в течение нашей текущей реинкарнации. На каком же часу нашей полной жизни находимся мы? Сейчас. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».